F. Уязвимость советских нефтяных, железнодорожных и жизненно важных индустриальных центров для бомбардировщиков длинного радиуса действия. G. Отсутствие атомных бомб. 5 лет или меньше. H. Сопротивление в оккупированных территориях Восточной Европы. 5 лет или меньше. E. Количественная военная слабость на Дальнем Востоке, в особенности военно-морская, 15-20 лет. Рапорт хладнокровно заключает, что Советы вряд ли рискнут решиться на большую войну, по меньшей мере, еще 15 лет. Друг Эдика, официанткин сын Ленька, мальчик попроще офицерских детей, пел частушку про американца жестче и вульгарнее, очевидно, выражая мнение низших социальных слоев об американце. Один американец засунул в жопу палец и думает, что он, прочитав зимний номер, 1982-83 годов журнала International Security со статьей Мэтью Евангелиста «Переоценка сталинской послевоенной армии», откуда и взят выше приведенный, когда-то секретный текст, именно Ленькин вариант чистушки спел автор. «Тигра Максимы». Есть фотографии, где Эдик, Ленька и мальчик имени его не сохранило время, стоят у афиши, на котором лохматый пыльный лев тяжело перемахивает сквозь пылающее огнем кольцо. Стенд с афишей Харьковского государственного цирка много лет помещался у подножия того самого необитаемого сквера, где скучивалась малышня для набегов на несчастные трамваи. Сквер, имевший форму утюга, нес афишу на заднице, на седалище. Эдик на фотографии, стоит в круглой шапке. Ленька тоже в меховой шапке, но у Ленькиной шапки невозможно длинные уши. Ленька на шапку выше Эдика. В цирк он ходил с Ленькой и с мамой, а потом только с Ленькой, когда мать убедилась, что дитя трудового народа существо предприимчивое и надежное, наглое и заботливое. На кой черт Ленька возился с ним малышонком, ему до сих пор непонятно. Неужели ему было интересно столько, что просыпающимся к жизни лейтенантским сыном, ведь он был не только на два года старше физически, но, пожалуй, еще на пару-тройку лет более развит. Мать приводила Леньку к офицерским детям, но вовсе не следила за тем, сидит ли он во дворе, и не обязывала его сидеть. Гаврош этот харьковский, Ленька, таскался где хотел, как взрослый. Бывают, следует сказать, такие дети, как бы уже рожденные с отцовским комплексом, вечно опекающие младших, солидные, разбитные и самостоятельные. У Гавроша Леньки не было младших братьев или сестер, потому он вытирал Эдику нос, завязывал только что отболевшему под шапкой сбившийся платок, катал его, выпросив у дворника своего соседнего двора, в тачке. За этот подвиг он, впрочем, получил нагоняя и от мамы Раи, и от своей матери. Тачка была угольная, и шубка лейтенантского сына, когда он скатился с тачки, Довольный после катания, впитала угольную пыль так прочно, что маме Рае пришлось стирать ее. В цирк они ходили по меньшей мере раз в неделю. Во-первых, цирк, серое, непострадавшее здание с бетонным куполом, было всего лишь в сотни метров от афиши цирка, на той стороне улицы Свердлова. Во-вторых, было куда более важно, чем во-первых. Директор Харьковского цирка был приятелем лейтенанта Савенко. Сын лейтенанта... Мама и друг сына были в цирке желанными гостями. Их знали, да и не только контролерши, но даже униформисты. Он навсегда запомнил цирк, как вонючий. Это от того, что сидел в цирке, он всегда в первом ряду портера на лучших местах, по блату. И все запахи зверей и человеческого обильного пота цирковых артистов были рядом. К тому же нос маленького человека расположен на метр, ближе к земле и опилкам, чем нос большого. Звери пахли ужасно. Особенно едко пахли хищники, мясоеды, львы и тигры. Эпоха была голодная, не самая, получается, лучшая для мясоедящих зверей, если человек, офицер и тот считал мясное блюдо праздничным. Что ели звери, остается загадкой. Может быть, каких-нибудь умерших от эпидемий коров? Но в результате хищники все были худые и очень злые. С худым и злым голодным хищником работать трудно. Его не усладишь куском мяса. Сахар же они, кажется, не любили, потому звери все время рычали, подтягивали сзады к передним лапам, готовились к прыжку на дрессировщика, обнажали клыки, шипели. Арена с дикими зверьми, разумеется, была оцеплена металлическими решетками с прутьями хорошей толщины, однако глядеть на раздраженных львиц с явственно видным набором ребер было страшновато. Даже Ленька нервно ерзал на сиденье кровавого бархата. Дрессировщик, разряженный и темнобородый, выходил с обязательным револьвером в кобуре, а со стороны зрителя к прутьям прижимались в тревоге с полдюжины молодцов-ассистентов с длинными стальными копьями. Дабы в случае, если зверь накинется на дрессировщика, так что тот не успеет выстрелить, вколоть пику в агрессора. Напряжение царило на арене, звери отказывались работать, бледнел до трупности дрессировщик, Взмокали от страха и напряжения широкие спины мускулистых ассистентов. Писал вдруг, выражая свое презрение к мучающему его роду человеческому, рослый медведь. Писали звери едко и много. Когда потом, в конце представления, униформисты спешно сгребали с арены опилки, они были сплошь мокрыми. Вцепившись друг в друга или в маму раю, Эдик и Ленька неотрывно следили за каждым движением лапы и каждым оскалом. Знаменитый Дуров, какой уже по счету из семьи Дуровых, большой вопрос, всех разочаровывал. Принесший на арены гуманный способ обращения со зверьми, он не пользовался успехом у зрителя. Самнамбулические, задумчивые звери его плохо рычали и несерьезно скалились. В фаворе были злодеи-молодчики с итальянскими и венгерскими фамилиями, практиковавший интенсивное физическое подчинение зверей, свистевший бичами, коловший пикой отказавшегося прыгать в огонь тигра. Поединок «Человек-зверь» интересовал толпу. Харьковский зритель желал адресировщика подвигов Матадора или Гладиатора, а не гладкого исполнения. С восторгом рассказывали о представлениях, в которых тигр откусил руку дрессировщику или сломал шесть ребер. Однако Эдику и Леньке не пришлось побывать на тех блистательных представлениях. В их присутствии случались смешные, скорее, случаи. Однажды хулиганистый старый, весь потрескавшийся слон — его проводили по кругу арены, чтобы он здоровался со зрителями — вылил лукавое ведро воды из хобота на ни в чем не повинную бабушку, сидевшую в первом ряду, приведшую внучку в цирк. Эдику тоже пришлось получить однажды из хобота слона кубометр дурно пахнущего теплого воздуха. Мать объясняла крепкие запахи тем, что звери много работают и их плохо содержат. Отдельно от матери, сидя на пригревающем весеннем солнышке, приятели обсудили звериную жизнь и сошлись на том, что зверям следует убежать. «Если бы меня мамка так содержала, я бы давно убежал», — сказал Ленька. «Но она, в общем, справедливая моя мамка. Иногда только достойно За трещину. Ленька улыбнулся задумчиво. Тебя твоей я так понимаю еще не лупят. Не не лупят, согласился Эдик и поскреб стену дома, у которого они сидели ногтем. Скорлупка штукатурки отвалилась от стены. То, что не было разрушено бомбежкой немцев, было старое и валилось само. Может и никогда не будут, сказал Лёнька. Они у тебя что надо, не нервные. У меня мамка нервная, потому что одна, но она не очень нервная и не каждый день. Есть куда хуже родителей. от затрещин я научился уворачиваться. Там был один тигр, который они были оба согласны и их гипнотизировал. Чего он хотел от Леньки с Эдиком? Может, он хотел, чтобы они его выпустили, помогли сбежать? А может, он хотел съесть их, наесться, наконец, до отвала двумя малышатами, хотя бы перед тем, как быть застреленным? ибо зверей за убийство наказывали, как и человека, расстрелом. Сидя на своей тумбе, этот тигр глядел на малыша, не мигая, обнаженными зелеными зрачками такой силы и яркости, что ничто живое на планете не могло быть с ними сравнимо. Этим зрачкам нельзя было подобрать пары в живом мире, только свежая новая лампа, глазок радиоприемника подходила в пары глазам тигра. Но лампата из мира техники, а тигр — из мира джунглей. Возникал вопрос, может быть, этот тигр на тумбе не тигр? В любом случае дети под его взглядом чувствовали себя нехорошо. Глаза львов, львиц и других тигров их, однако, не беспокоили. С клоунов свалили штаны, а под ними были смешные трусы. Из глаз клоунов брызгала вода, на руках клоуны ходили лучше, чем на ногах. Покусники всегда выбирали в жертвы Леньку и никогда Эдика. Это у Леньки в карманах обнаруживались пропавшие колоды карт, часы или бумажники, сидевших в другом конце цирка граждан. А тетинские джигиты в папахах с кинжалами и патронташами лейтенантский сын еще не знал, что в жилах его течет и их кровь — вытворяли со своими лошадьми трюки не хуже, чем Вася и его «Буян» в популярном фильме тех лет, эдком сентиментальном советском вестерне. Автор забыл его название, а напомнить некому. Немцы конфискуют у Васи Буяна и везут его в вагоне. Вася отцепляет вагон и освобождает любимую лошадь. В другом эпизоде Вася на лошади обгоняет поезд. Короче, детям было на что посмотреть. Немцы в фильме были глупые и злые, а русские хорошие, добрые и сильные. Осетины делали сальто на спине скачущих лошадей, повисали под брюхом, прячась от невидимых пуль, под жаркие аплодисменты цирка. Однако даже самый дохлый и маленький малышонок знал, что кавалерийские полки расформированы и отошли в прошлое. Танк — это да, и авиация. В кавалерию дети поиграли некоторое время после того, как прошел опять по экранам Харькова пожилой фильм Чапаев. Трое малышат в лошадях, один красноармеец-малышонок с вожжами и один пулеметчик. Носились тачанки по двору штаба. «Тра-та-та-та-та-та!» — кричали пулеметчики, поводя деревянными дулами. «Тра-та-та-та-та-та!» Однако уже через неделю малышаты вернулись к Харлеям с коляской. Модерновое средство проведения небольших военных операций было и более удобным для малышни. Каждая движущаяся огневая точка требовала участия не пяти, но всего лишь Двух человек. Однако, вопреки исторической правде, малышня устанавливала на харлей пулеметы Максима. Очень уж прославленным было название. И если Харлей реальный, можно было в этом убедиться, выйдя со двора и завернув за угол на Красноармейскую, все же был американским мотоциклом, поставленным в войну по Ленд-Лизу. Никто не знал, что это такое, но все так и говорили, по Ленд-Лизу то уж Максим, ни один малышонок даже не задавался этим вопросом, конечно же, был русским пулеметом. Если бы пришел во двор дядя, собрал малышню и прочел им лекцию об американском мальчике из штата Мэн по имени Хайром Максим, первым изобретением его была мышеловка, потом он занимался электричеством, как папа Вениамин, и, наконец, в 80-х годах прошлого века изобрел в Париже новый вид автоматического оружия, Малышня бы не поверила и продолжала бы считать Максима русским. Единственная русскость этого хорошего оружия состояла в том, что Россия действительно предпочитала пулемет Максима и была его особенно ревностной покупательницей. Историки утверждают, что половина японцев, убитых в русско-японской войне, была убита с помощью маленького пулемета этого, а не из больших орудий. Во Вторую мировую Союз Советских воевал уже с помощью своего отечественного оружия, изобретенного Токаревым, Калашниковым и другими специалистами. Малышня, отстав от жизни на одну войну, стреляла из воображаемых Максимов, кусков дерева. А уже жила знаменитая модель автомата Калашникова седьмого года. И ей суждена была слава не меньше, чем Максиму. Прошло уже 40 лет, а интернациональная слава эта не угасла но разгорается. Отец прятал свой пистолет ТТ в кобуре всего лишь шифоньер. Собственно, простой плотяной шкаф этот не заслуживал пышного французского названия, бог весть каким способом зацепившегося и оставшегося в русском языке. Прятал он ТТТ от сына не потому, что боялся, что тот употребит его в криминальных целях, но лишь дабы малышонок-сын случайно не убился, Позднее сын заметил, что отец обладает не одним, а двумя ТТ, в то время как один уходил с отцом, плотно застегнутый в кобуру, другой оставался дома, лежал под чистыми простынями на полке шифоньера. Но ему еще не приходило тогда в голову воспользоваться ТТ в личных целях. Не меньше чем раз в неделю лейтенант разбирал пистолет и смазывал. Обычно эта операция производилась вечером. Отец усаживался за стол, прибегал к себе близко настольную лампу, клал неиспользованный портяночный кусок фланели под лампу и разбирал ТТ часть за частью. Кисточкой протирал малодоступные уголки, масленкой с носиком он достигал в узкие прорези, роняя где нужно каплю масла. Сын сидел обычно напротив и, положив подбородок на стол, глядел, не моргая на обряд. Пахло крепко индустриальным чистым маслом. Мама Рая читала за тем же столом книгу и время от времени взглядывала на руки отца. С хорошо остриженными ногтями у отца был дорогой швейцарский ножик с 14 инструментами, в том числе и для ногтей, с хорошо обнаженными белыми лунками ухоженные отцовские длинные музыкальные пальцы управлялись деталями пистолета ловко и с видимым удовольствием. Ласка и нежность к черной машинке, может быть, больше, чем к грифу гитары, видна была мальчику в руках папки. Лицо же его уходило в полумрак над лампой, и было плохо видно. «Слишком много масла — плохо», — говорил отец, обращаясь ни к кому, «но, может быть, к сыну, имея в виду Т.Т.» И подбирал уголком фланели излишек масла. Фланель благородно всасывала излишек. «Плохой офицер», — продолжал отец, «не личное оружие однажды может поплатиться за это жизнью» словно читал лекцию курсантам военного училища, а не пятилетний сын сидел напротив. Ну ладно, в мирное время, как сейчас. Отец крепким хрустом вгонял одну деталь в другую, а на фронте, если оружие вдруг отказывается стрелять, заклинивает. Верная смерть. Враг перед тобой, ты выхватил пистолет, клац-клац, а пистолет твой заклинило. Эдик с ужасом представил себя, с заклинившим пистолетом перед врагом. «Личное оружие должно быть всегда безукоризненно вычищенным, а содержаться должно в сухом и чистом месте», — заключал лейтенант. «Понял?» «Да, пап. «Нельзя так говорить «да». Это по-граждански. Нужно отвечать «так точно понял, товарищ лейтенант». «Забыл уже все, чему я тебя учил. Ну-ка, проверим, что ты должен сказать, если хочешь задать вопрос старшему по званию». «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» «Разрешаю, рядовой!» — отец расхохотался. «Молодец, запомнил! Объявляю тебе благодарность занесением в личное дело. Слушаюсь. Разрешите идти?» Сын стоял перед отцом на вытяжку. «Тут ты уже напутал!» — сказал отец. «За благодарность полагается поблагодарить. Слушаюсь тут ни к чему. Можно сказать, рад стараться. Служу Советскому Союзу!» В городе и в мире. Но, разумеется, он уже знал, что Советский Союз — это страна, в которой он родился и живет. Карта висела у них на стене, и хотя его ставили в угол в метре от карты, опасно изогнувшись, он мог в нее заглядывать. Так как он рос и совершал, вернее, пробовал совершать всякие недозволенные поступки, то стоять на коленях приходилось часто, и как результат — Он выучил дальневосточную часть Союза с Камчаткой и Сахалином и куском японской территории. И даже спустя много лет сейчас он с закрытыми глазами может нарисовать очертания острова Хоккайдо. Наш Советский Союз был нежно-сиреневым, как Любкины трусики. Японская территория была густо-зеленой. Под Советским Союзом располагался канаречного цвета Китай. Однако он никак не связывал карту с территорией. Карта существовала как абстрактное, отдельное понятие. Он не связывал ее с глобусом. Глобус был одно, карта — другое. А его территория, двор, улицы Свердлова и Красноармейская никак для него не были связаны ни с картой, ни с глобусом. Как раз у ворот двора на Свердлова трамвай, идущий на холодную гору, переключал скорость. Ему предстоял длинный подъем, гора была холмом. Мальчики постарше любили вскочить на подножку замедляющего ход трамвая и, проехав немного, спрыгнуть. Это серьезное преступление влекло за собой надирание ушей одновременно с повествованием о судьбе мальчика из другого двора, которому отрезала ногу именно при таких же обстоятельствах. Был ли мальчик выдуман, создан из воздуха в поучении родителями? А может быть, такой несчастный мальчик без ноги жил-таки в другом дворе, но впоследствии съехал? а медленно идущий трамвай попадал таки на Холодную гору в конце концов. На Холодной горе находились солдатские казармы дивизии, так же, как и казарма для неженатых офицеров. Эдик представлял себе мир, иногда он пытался это сделать, в виде множества штабов дивизии, затерянных уазисами жизни среди моря развалин. уазис на Красноармейской, уазис на Холодной горе. На горе он никогда не был, И, следуя неизощренному детскому воображению, представлял ее как возвышенный обледенелый холм. Там всегда холодно, как зимой. Еще он знал, что на холодной горе находится тюрьма. Что такое тюрьма, было не совсем понятно. Он знал о тюрьме лишь побочные, вторичные признаки. Так, например, он твердо знал, что тюрьма желтая. Отец говорил ему, что она желтая. И, соединяясь с холодной горой, тюрьма представлялась ему как желтая и холодная. На тюрьму, и это уже ничем не объяснишь, он распространял также чувство тяжести. Почему? Тяжести удельной, невоображаемой, но реальной, как у сейфа, который неизвестно кто и когда поставил в коридоре возле двери в комнату Савенко так неудачно, что сейф загораживал им часть света, падающего из коридорного окна. Дабы вставить ключ, приходилось наклоняться к замочной скважине. Отец долгое время забывал вызвать солдат и передвинуть сейф или удалить его вовсе, бесполезный. Ключи были потеряны, и никто в штабе понятия не имел, что это за сейф, пока однажды, рассердившись, нерванул его единолично так, что сдвинул-таки его с места. И поплатился за это болями в животе. Мать ахала и качала головой, говоря, что у Вениамина теперь будет грыжа. Он заработает себе грыжу. Ребенок сжимал мячик из очень плохой, вязкой тяжелой резины – Он плохо подскакивал и думал с тоской о том, как удручающе много у взрослых понятий и слов. Если ясно было, что сейф — это тяжелый металлический куб с ручкой, то что такое грыжа, которую его отец может заработать или заработал, передвигая сейф, он не понял и после пространного объяснения матери. Если на гору ушел один номер трамвая, в Харькове их, вопреки здравому смыслу, звали марками, то... К развалинам вокзала на Красноармейскую поворачивал другой. Когда он сходил с рельс на повороте, а случалось это довольно часто, кондуктор истошно злоупотреблял трамвайным звонком, громким и звонким, как курант на Спасской башне. Их звук ребенок знал по каждому Новому году. Главные куранты страны исправно звучали из приемника. Он никогда не бывал на станциях, откуда отправлялись трамваи. Ему был знаком лишь кусок красноармейской, отрезок Свердлова с цирком и кинотеатром спорт. Это была его вселенная. Подсобное хозяйство уже находилось на другой планете, и туда нужно было мчаться, держась за солдатские ноги среди прикладов автоматов и черенков лопат и кирок. В театры с матерью они ездили вечером, когда было уже темно, и из трамвая видны были только плохо освещенные заборы. Или в трамвае было так много пассажиров, что всю дорогу приходилось видеть чью-нибудь ногу в грубой штанине, а то и с неудовольствием ударяться носом в чей-нибудь пах. Однажды вселенная чуть расширилась. На улице Свердлова сняли забор, и за забором оказался юный новый сквер совсем молоденькими деревьями и скамейками. Этот сквер, в отличие от дикого утюга межтрамвайными трамвайными линиями, был предназначен для публики, И выходил сразу на две улицы Свердлова и параллельную ей, а о существовании ее Эдик не подозревал, улицу. Туда он стал ходить с мамой. Неохотно, следует сказать. Он предпочитал дворовую компанию ребят и девочек. В новом сквере же его ознакомились с какими-то детьми ломаками. Те дети подавали тебе руку, невнимательно смотря в сторону или неуважительно подгребая в это время ногу. То есть это были дети-воображалы, о которых малышня в родном дворе пела дразнясь. «Воображу ли первый сорт? Куда едешь? На курорт. Шапочка с бубончиком? Едешь под вагончиком». В новом сквере он, однако, познакомился впервые с садовыми цветами. Он быстро запомнил пахнущие густо медом бархатные на ощупь майоры. Военный ребенок принял первыми, конечно, майоры. Большие, жирные. С ладошку размером Георгины. Название тоже было армейским. Георгиевский крест был военной наградой в царской армии. Многие выдающиеся русские люди могли похвалиться Георгием. Георгины пахли мокрым. И совсем, казалось бы, незначительные мелкие сине-серые цветочки, они сотнями сидели на своем кустике, как брызги на полу после побелки. Матиолы удивили его. Маленькие, да удаленькие. Мотеолы пахли крепко и удушающе, особенно к вечеру, перед самым закрытием сквера. На благородные цветы собирались и благородные насекомые, на вульгарные крестьянские синие мухи развалин, грубые здравяки на тяжелых крыльях. Но пчелы и изящные в талии осы, пестрые божьи коровки и даже одутловатые трутни в волосатых модных халатах. Небо над цветами было оживленным, как небо над большим аэродромом. Он не любил ходить в этот сквер еще и потому, что его всякий раз наряжали и чистили перед походом. Он не был грязным ребенком, но выход на парад несколько раз в неделю его раздражал. Кажется, мать считала, что выходить в этот сквер прилично. Не обладая полными сведениями о структуре общества сквера, в обществе это мать хотела, а он не хотел общаться. Он помнит, что рядом с мамой часто сидела жена командира дивизии. Командиры его семья жили неизвестно где, и жену его Эдик видел только в сквере. Она являлась двумя совсем крошечными младенцами, но казались они скорее внуками ее, а не детьми. Из прошлого к Эдику вдруг приседает растянутое кожаное лицо со шляпкой над ним. «У, какой сердитый маленький мальчик!» Он помнит, что почувствовал несправедливость этого заявления, но так как не мог сформулировать свои чувства во фразу «я не сердитый, а просто вы мне не нравитесь», «сердитым мое лицо делается, когда вы ко мне так вот наклоняетесь, ибо у вас очень пахнет тухлым изо рта», он повернулся и убежал к забору. Вот тут он увидел первую в его жизни кошку. Дрожа, серая, длинношерстная, она обнюхивала цветы на клумбе. Мокрый серый нос кошки подрагивал, и подрагивали белые, редкие, как примусные иголки, усы. На шее шерсть кошки примяла шейник, и от него туго натянутый поводок, теряясь в цветах, заканчивался в руках старухи. Кошка его потрясла. Она показалась ему ослепительно красивой. Она вовсе не была похожа, как это принято считать, на тигра. Тигры в цирке были большие и опасные, страшные, как трамвай, когда он не подскакивает на порохе но неожиданно выскакивает на тебя из-за поворота. Кошка же была с женственно привлекательна, и размеры ее позволяли почувствовать к ней нежность. Он рванулся к кошке, и кошка его царапала, шипя. Он заплакал беззвучно, но все же пошел за ней. Она не перестала ему нравиться. Старуха, подняв поводок, убрала кошку из клумбы и положила ее к себе на колени. Открыла рот и произнесла протестующую речь. Мама Рая уже тогда проявляла свою натуру во всей ее полноте. Во всех ранениях и царапинах сына считала мама, виноват он сам. Кошка ли, шипя, смазала когтями по его дружески протянутой руке? Государство ли дало ему в нос, походя просто так, для страстки, потому что подвернулся, виноват Эдик? Извините его, пожалуйста. Он никогда не видел кошки. Старуха продолжала открывать рот, А рядом сидящий дядька что-то сказал о детях, судя по выражению лица, отрицательное. Он не одобрял, что такое количество детей суетится, бегает и кричит в сквере и в Харькове. Прожужжали и просвистели слова «рожать», «следить». Ребенок не умел еще ругаться. Ленька приносил ему ругательные слова, но он еще не выучил их употребление. Посему он повернулся и отошел от старухи и дядьки. Вообще-то, говоря, только мужчина в сапогах и военной форме достоин был внимания. Солдат, офицер тогда обобщали, настаивая на равенстве, разумеется, несуществующем, и, слава богу, говорили военнослужащие. Мнение гражданских лиц не имело никакого значения. Дядьки, тетки, старухи, они же бабушки и дедушки, были людьми третьего сорта. Почему третьего, а не второго? потому что после солдат вторым сортом шли дети, населяющие двор штаба дивизии, дети военнослужащих, а уж потом вся эта невоенная шушера. И сегодня, о, как глубоко и сильно влияние среды первых лет младенчества, выросший дядя Эдик подсознательно считает гражданских людьми второго сорта. Дети, как категория временная, исчезли, растворившись. Гражданский считает он суетливы, визгливый, недисциплинированный и чрезвычайно бестолковы. Что можно от них требовать, если они даже ходить по улицам не умеют? Внезапно, без всякой причины останавливаются, так что на них налетаешь. Или еле плетутся, вцепившись друг в друга кусками колючей проволоки. Загораживают бодро бодрые ровно шесть километров в час идущему сыну солдата путь. Зато бравый генерал вне зависимости, за какое дело он генерал, приятен ему. Подтянутый курсант на улице заставлял его оглянуться. Военная форма для солдатского сына — признак избранной отдельности, и не исправить его искривленного мировоззрения никогда. У него были эмоции, но он уже понял, что нужно их скрывать. Отец после несчастливого сейфа страдал животом, но стонал только во сне. Может быть, мужчине в деревне Масловка не полагалось болеть. Ведь дед Иван встал после трех дней болезни, побрился, должно быть, стеснялся лежать. Да только вот умер. За всю его жизнь с родителями он помнит отца в постели, больного, но в дребезги с температурой под сорок, только дважды, и оба раза по два дня. Мать, облив руку кислотой, сжегшую ее до кости, повторяла — «Ничего страшного, ничего страшного, Эдик, сынок, не волнуйся». Правда, стараясь не глядеть на руку. «Когда у тебя такие железные люди в родителях, то сам ты тоже стараешься быть небледнеющим перед опасностью самураем». Он вспомнил, чей он сын, простил мать, принявшую сторону врага, и проглотил слезы. Кошка глядела на него с колен старухи, как ему показалось, симпатией. «Может быть, они бы подружились, если бы их оставили наедине». Окей, в момент открытия сквера ему было всего четыре года. А кто не заплачет, если впервые увиденный тобой красивый зверь, которому ты рванулся по велению сердца, вдруг тебя когтями по руке? Скорее от обиды выступили у него две-три слезы, а не от страха. Вот овчарки шаповал, он испугался по-настоящему. Не зная природы собак, испугавшись двух коротких «аф-аф» зубов и красного молодого языка сучки, Он совершил ошибку, побежал от нее не в дом, дурак, ни к людям, но между облупившимися стенами сырого кирпича побежал к оборотам, выходящим на улицу Свердлова. Кто же убегает от немецкой овчарки? Погоня у нее в крови. Молодая, рослая сучка с удовольствием пустилась за перепуганной фигуркой в шубейке. Она не куснула его, но навела на него страху. Он очень кричал. И старшине пришлось бежать к воротам оттаскивать радостно рычащую и наскакивающую на младенца собаку. Мать сказала, что Эдик сам виноват. Ему была, оказывается, прочитана лекция о собаках, о том, как следует себя вести с собаками. А немецкую овчарку Шаповал завел не по прихоти, но для дела, — заключила она. С мамой ему давно все стало ясно. Мама его любила. Неприторно, но как следует. Однако, заботясь о том, чтобы из сына получился хороший человек, мама настаивала на объективной справедливости. Мамины книги и болезни Эдика. Вокруг были книги. Всегда. Доступ к пониманию книг, однако, был закрыт алфавитом. Нужно было выучить 33 буквы. Он знал их все 33 три. Но тогда пользовалась популярностью такая теория, что вредно учить ребенка читать до школы. Ему будет, мол, неинтересно ходить в первые классы. Ему говорили, нечего будет делать, и он отскоки станет хулиганом. Потому, зная по отдельности буквы, отличая их по виду, он ходил рядом с многочисленными родительскими книгами в шкафу. Каждая скрывала по меньшей мере одну интересную историю и завидовал взрослым. Материны книги были пухлые, желтые, старые. Кажется, как взбитая подушка. Мать сидела прямо, укрепив локти на клеенке стола, и глядела некоторое время на одну страницу, затем поворачивала чуть голову и изучала пристально соседнюю. Изучив, переворачивала лист. «Что там, мам?» — спрашивал он, стоя на коленях на стуле, и изучая лицо матери с не меньшим интересом, чем она страницы. «А?»